В следующем столетии перехлестнет волна народной колонизации через воеводские городки, и двинутся землепроходцы дальше, на восток, к Великому океану, и воеводы со стрелецкими сотнями едва-едва будут поспевать за ними. Но это уж иные времена, и повествование о землепроходцах будет отдельное. 1981-1983 годы. Конец книги. Сентябрь 2002 года. Звук режиссёр Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.